1956. Бетти. К одиннадцати годам Бетти Кауфман уже знала, что ей суждено стать звездой. У нее были блестящие каштановые волосы, которые мама на ночь накручивала на тряпочки. Красивые сине-зеленые глаза и изогнутые брови. А больше всего людям нравилась ее улыбка. «Улыбнись-ка нам, Бетти!» — восклицали продавщицы в сеточках для волос в датской пекарне. Стоило Бетти с матерью зайти туда за миндальным пирожным и угощали ее печеньем с посыпкой. «Вот идет миленькая юная мисс», — говорил Стэн Данович, владелец мясной лавки Стена на Eleven Mile Road, и отрезал для Бетти кусочек индейки или балонской колбасы. Мистер Кнутсон из магазинчика «Всё по пять и по десять центов» насыпал ей мятных леденцов с горкой. Айрис, приходившая убираться трижды в неделю, звала её «Мисс Америка» и давала поносить свои серьги-клипсы, пока занималась домом. «Бетти добрая и прилежная ученица, у неё много друзей» написала мисс Киз в табеле успеваемости за четвёртый класс ровными синими буквами. «Бетти, талантливая и музыкальная девочка, хорошо попадает в ноты», сообщила родителям миссис Ламберт, учительница музыки. К пятому классу двое мальчиков поцеловали её в раздевалке, а третий целую неделю таскал её портфель. На зимнем концерте Бетти досталась сольная партия, и она в одиночку спела целый куплет «Зимней страны чудес». Бетти нравилась быть девочкой. Она обожала юбки, которые развивались, когда она кружилась. Ей нравилось, как смотрятся чистые белые носочки с черно-белыми кожаными туфельками. Она пришла в восторг от браслета с подвесками, подаренного на день рождения. Пока подвесок было только две – крошечная Эйфелева башня и маленькая собачка. Но на Хануку родители наверняка подарят еще какие-нибудь. Среди учеников Бетти тоже пользовалась популярностью поэтому ничуть не удивительно, что она записалась на роль царицы Эсфирь, едва объявили прослушивание для пьесы на Пурим. В еврейской школе каждый год ставили одну и ту же пьесу, и Бетти знала ее наизусть. Давным-давно в царстве Шуш один не очень умный царь отослал свою жену в изгнание после того, как она его ослушалась и понял, что нужно искать замену. Он устроил конкурс красоты, чтобы найти самую красивую девушку в своей стране и жениться на ней. «Разве это не глупо?» – спросила Джо, и Сара ответила. «Тогда было так принято». Победила красавица по имени Эсфирь, чья огромная тайна заключалась в том, что она еврейка, о чем царь не знал. Став царицей, Эсфирь подслушала, как Аман, злобный советник царя, надоумил его убить всех евреев. Тогда Эсфирь открыла мужу-царю свою тайну, и поскольку тот ее любил, то изменил свое решение. Помиловал евреев и вместо них казнил злодея Амана. Ролей для мальчиков в пьесе хватало. Глупый царь, чье имя Агосфер, похоже на звук чиханья. И Мордахей, кузен Эсфири, который уговорил ее принять участие в конкурсе и потом, когда она вышла замуж за царя, сказать ему правду. И злодей Аман, которого всегда играл мальчик с нарисованными черными усами. Всякий раз, слыша имя Амана, зрителям следовало свистеть, неодобрительно кричать, топать ногами или трясти грогерами, самодельными шумелками, сделанными из скрученных в трубочку бумажных тарелок, наполненных чечевицей и закрепленных степлером. Сыграть царицу эсфирь мечтали все девочки. Но уже два года подряд роль доставалась Шерил Голдфорб, которая училась в шестом классе. Ее отец был адвокатом, и Шерил жила в огромном доме в Шервуд-Форест, где селились самые богатые еврейские семьи Детройта. Сама Бетти никогда там не бывала, зато ее подруга Барбара Симоно рассказывала, что у Шерил двуспальная кровать с розовым покрывалом и плюшевым медведем чуть ли не с нее ростом. Дважды в неделю Шерил брала уроки танцев в Академии танца «Мисс Вики на Вудворд-авеню. Бетти умоляла маму разрешить ей заниматься чечеткой или балетом. Сара лишь вздыхала, гладила Бетти по голове и говорила, что, может быть, в следующем году. Шерил носила белую шубку и муфту из кроличьего меха. И всякий раз, проходя мимо в гардеробе, Бетти быстро проводила по ней рукой, думая о том, насколько там мягче ее колючего серого пальто. В этом году Шерил хорошо выступила на прослушивании, однако Бетти проявила себя гораздо лучше. Она выучила наизусть каждую строчку пьесы и даже расплакалась в сцене, где эсфирь падает на колени. Признается царю Агасферу в том, что она еврейка, и умоляет сохранить жизнь ее народу. «Пусть мы называем Бога по-разному. Все мы его дети!» – проговорила Бетти, и у нее потекли слезы. Чарли Фарбер посмотрел на нее сверху вниз с тревогой. Когда вывесили список актеров, лицо Шерил побагровело от злости. «Эсфирь должна играть я!» — раздался вопль из-за двери класса миссис Джейкобс. «Я старше, чем она!» «Из тебя получится чудесная царица Астень», — заверила ее миссис Джейкобс. Астень была первой женой царя, той самой, которой пришлось отправиться в изгнание после того, как она отказалась развлекать двор. Других женских ролей в пьесе не предполагалось. Девочка, игравшая астень, обычно танцевала в длинном черном парике, как у Элизабет Тейлор в роли Клеопатры, и густо подводила черным глаза. Шерил следовала радоваться, но она заорала еще громче. «У царицы астень всего одна реплика! Одно слово! Это нечестно!» Похоже, она расплакалась. «Лучше бы старалась на прослушивание». Подумала Бетти, представляя, как будет смотреться на сцене с завитыми локонами и в короне из золотой фольги. Ученики репетировали пьесу для Пурима несколько недель. Утром праздника Бетти переволновалась и не смогла съесть ни кусочка. «Ты сыграешь великолепно», – заверила ее мать, нанося на щеки румяна, смачивая изогнутую щёточку, намазывая её чёрной тушью и проводя по ресницам Бетти. В белом шёлковом платье со сверкающими серебряными блёстками, которая хранилась в шкафу синагоги и пахло нафталином, Бетти казалась себе очень красивой и очень взрослой. Перед тем, как ехать в школу, отец тайком положил в багажник букет-гвоздик. Ни пуха, ни пера, – прошептала мама. У тебя все получится, – ободрила Джо. За кулисами на Бетти сердито зыркнула Шерил в красном платье царицы Астень. Но Бетти было все равно. Пока миссис Джейкобс называла актеров, она репетировала поклоны, улыбалась и представляла, как зрители будут хлопать после ее песни. Давным давно. В далекой-предалекой стране Шуш жили царь и царица. Начал рассказчик Дональд Гиттер. На сцену вышел Чарли Фарбер в коричневом костюме, похожем на отцовский банный халат, и в короне из фольги. Царицу звали Астень, и однажды она не подчинилась приказу развлекать царских гостей. Продолжил Дональд. Это был намек на первую реплику Чарли. «Танцуй!» – повелел царь. «Или тебе придется уйти!» Рассказчик объявил, и, ко всеобщему изумлению, царица Астень ответила. Чарли выжидательно повернулся к Шерил, которая должна была выйти и сказать свою единственную реплику «Нет!» Вместо этого Шерилл пружинищей походкой вылетела на сцену, одарила Чарли широкой фальшивой улыбкой и промолвила «Как пожелаешь, мой повелитель!». А потом, когда царский двор и пришедшие на спектакль родители, братья и сестры актеров, потрясенно уставились на нее, Шерилл начала танцевать. Бетти не могла не признать, что Шерилл не зря берет уроки танцев. Подняв руки над головой, Шерил подпрыгнула и покружилась. Прошлась по сцене волчком и отскочила назад. Несколько раз махнув ногой, она сделала плие, посучила ногами, как в степе, и завершила свое выступление высоким прыжком, из которого плюхнулась в шпагат, неуклюже растянувшись на полу прямо перед царем Агасфером. Хм промычал Чарли. Следующая его реплика должна была звучать так. «Коли не желаешь повиноваться, убирайся долой с моих глаз!» Вот только Астень очень даже повиновалась и теперь преданно смотрела на него, раскрасневшись от прыжков по сцене и тяжело дыша в своем длинном красном платье. «Видал?» спросила она. «Я станцевала, так что другая жена тебе не нужна!» По залу прокатился смех, и Бетти пришла в голову ужасная мысль. Шерил пытается затмить конкурентку. Бетти слышала это выражение миллион раз, однако понятия не имела, что оно значит. «Я не позволю ей украсть мой праздник», — подумала Бетти. Задрав голову в золотой короне, она уверенно вышла на сцену, схватила Шерил за плечи и рывком подняла ее с пола. Короли не любят показухи!» Бетти улыбнулась Чарли. Тот в замешательстве поглядывал за кулисы, ожидая указаний. «Прогони ее!» – прошептала Бетти. «Должно быть слишком громко, потому что зрители в первом ряду засмеялись». Хм. — сказал Чарли. Раскрасневшаяся Шерил уперла бока в боки и заявила. «Я его жена, и он меня любит!» Повернувшись к Чарли, она добавила. «Я станцевала, так что она тебе не нужна!» «Хм!» — повторил Чарли. «Я самая красивая девушка во всем царстве!» — напомнила ему Бетти. Хвастовство в чистом виде, конечно, хотя настоящая эсфирь действительно выиграла конкурс красоты, и Бетти не могла придумать, как еще убрать задаваку Шерилл со сцены. Наконец, Чарли решил действовать. Подняв свой посох, он звучно объявил. «Царица Астень, я изгоняю тебя из шуш!» «Как же так?» – спросила Шерилл. Чарли промолчал, и она продолжила. «Ты велел мне танцевать для двора, и я станцевала!» «Похоже, все зависит от меня», — подумала Бетти. «Король тебя изгнал!» — воскликнула она, толкнув Шерил. «Неважно почему, ты должна делать, как он велел!» Теперь уже хохотали все зрители, и Бетти подумала, «Хорошо, что они смеются не надо мной». «Не смей жениться на эсфире!» – завопила Шерил, хватая Чарли за рукав халата. «Она тебе лжет!» Царица Астень набрала побольше воздуха, и Бетти поняла, что та сейчас скажет. «Эсфирь! Еврейка!» – выпалила она. «Подумаешь, ты тоже!» – парировала Бетти. Сидевший в первом ряду чей-то отец громко хохотал, держась за живот. Несколько матерей утирали слезы платками. Старшая сестра Бетти раскраснелась от веселья. В углу сцены миссис Джейкобс подавала Шерилл отчаянные знаки. «Ладно!» – вскричала Шерилл, тряхнув волосами. «Но ты еще пожалеешь!» Задрав подбородок, царица Астень протопала за кулисы. Зрители начали аплодировать, и хотя этого в сценарии не было, Бетти подхватила подол и изящно поклонилась. Когда спектакль закончился, Бетти с родителями и сестрой шли по парковке, и Джо хихикала, вспоминая лучшие моменты. «Интересно, царица Асти не в самом деле сказала, ты еще пожалеешь?» Бетти держала в руках букет-гвоздик. Она словно парила, а не шла. Никогда в жизни она не была так счастлива. И вдруг почти возле самой машины Бетти увидела отца Шерил, мистера Голдфорба, стоявшего, скрестив руки на груди. Кен, Сара коснулась плеча мужа, потому что мистер Голдфорб шагнул им навстречу. Просто он был невысокого, зато костюм на нем чуть ли не лопался, и Лысина буквально пылала от ярости. «Думаешь, ты крутая?» — спросил он громким, сердитым голосом, тыча в Бетти пальцем. «Взяла и унизила мою Шерил перед всеми!» Бетти отпрянула. Кэн шагнул вперед и заградил ее собой. «Думаю, ваша дочь унизила себя сама», — заметил он очень спокойным голосом. «Шерил пять лет берет уроки чечетки и классического танца», — заявил мистер Голдфорб. «Она должна была играть большую роль!» Думаю, зрители оценили ее танец. Мягко проговорил отец Бетти. «Дело вовсе не в этом!» — завопил мистер Голдфорб, с слюной. «Возможно, ей следовало сыграть царицу Эсфирь. На прослушивании я не был, поэтому сказать наверняка не могу, зато я скажу вам вот что». Бетти затаила дыхание. Отец заботливо обнял ее за плечи. Моя дочурка в этой роли была великолепна. Мистер Голдфорб пробормотал еще что-то о пристрастности и уроках танцев, напоследок бросил на Бетти ядовитый взгляд и зашагал прочь. — Не обращай внимания, — велел отец, — ты сыграла очень хорошо и очень забавно. — Ну, кто хочет заглянуть в Саундерс и покушать мороженого? Оказалось, что хотят все.